Так получилось, что рядом со сбышиком, когда тот поднял трубку телефона, оказалось, к счастью, а может и к несчастью, Люцина. Но, по ее настоянию был принят более ранний вариант, предложенный гостем. Итак, следовало заняться званным обедом, помочь лильке с ним.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 Аралон, стараясь перекричать шум двигателя Мерседеса, в котором регулировал работу зажигания. Дня два назад были у меня, масло я им менял. Еще у них пассажирка из машины сбежала. Очень, очень интересно! Парень на Мерседесе съехал с канала и поставил на него мою машину. Спустился в канал и приступил к монтажу тросика. Присев на корточки рядом с машиной,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 Слушай, сначала отваришь, потом порежешь на кусочки, обваляешь в сухарях и яйце и как следует обжаришь, чтобы подрумянилось. Говорю тебе, пальчики оближешь, такие шницельки получатся. По ее совету немного сбитая стулку лилька купила в и принесла домой. Там как следует осмотрела и оно ей понравилось, свежее, нежное, мягенькое.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 Да расточаться в разе его. Кто тут? Слабым голосом воскликнула тетя Ядя. Люди! Ау, помогите мне! Где я? Должна быть в Варшаве, ответила я на вопрос, тоже потрясенная увиденным. А ты, оказывается, здесь, в цыганской роще, ночью, катишься по склону. Что все это значит? Кто тут? Простонала тетя Ядя, заслоняя глаза от света фонарика и, барахтаясь в своей лещине, в тщетных попытках вылезти из нее. Спохватившись, я перестала ослеплять несчастную и осветила себя и лильку. Облегченно вздохнув, тетя Ядя принялась действовать обеими руками. Мы бросились ей на помощь, извлекли из куста, поставили на ноги и немного почистили и тетю, и ее сумку, которая во время головоломного спуска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 «Сама понимаешь, встревожилась я страшно. Боже, милостивый, что вы тут навытворяли? Почему Тереса сбежала аж в Щецин? И зачем ей понадобилось красть лодку? Не могла поехать нормально на поезде? Почему она ходит в покрывале? И что за хахаль ее преследует? Откуда он взялся? Конечно, я знаю, что снимала на пленку. Могу рассказать. Но зачем все это?»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 «Не буду, пожалуй, передавать его оценку наших действий». Думаю, присутствие Лильки удержало его от более резких слов. С глазу на глаз со мной уж он бы сказал, что думает. «Обратиться к человеку с просьбой начать частное расследование», — кипятился Марк. «Как такое могло прийти в голову? Ну, я понимаю, твои родственницы, но ты...» «Я защищалась, как умела».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 Подумаешь, даже если и не очень вкусно получилось, так сразу и обижаться, даже разговаривать с нами не пожелал. В подробностях описали мы с Лилькой званный обед и потом очень долго ждали, пока Марок не перестанет смеяться. Он уже не сердился на нас и спокойно растолковал истинную причину отказа влиятельного гостя от сотрудничества с нами. Даже если бы вы приготовили ему не примитивное вымя, а каких-нибудь. Фазанов, икру, устрицы и фрути Димары, съесть он, пожалуй, бы, и съел. Такое любой бы съел, встряла Лилька. Только не я, поправила я ее, фрути Димары извиваются, и вообще у них усы. Не выношу этих даров моря. Но разговаривать с вами все равно бы не стал, продолжал Марок, не давая сбить себя с мысли и зарубить раз и навсегда на своем носу. Никакая милиция, никакое МВД, никакие контрразведки, ни на какие частные расследования не пойдут, и частных экспертиз не делают. Захотелось им, видите ли, чтобы разведка по блату сделала для них кое-что. Надо же до такого додуматься. Прошло немало времени, прежде чем мы смогли приступить к деловому разговору. Делая вид, что разбирает крючки, Марк осмотрел фотографии и салфетку. Монеты по одному злотому его не заинтересовали. «Значит, не знаешь, что это за карта?» С укором повторил он. «Откуда мне знать?» — обиделась я. Да и как следует не разглядывала, боялась стереть отпечатки. «Отпечатки чего?» «Чего-нибудь, мало ли. И не придирайся. Наше дело — отыскать Тересу». «Наше дело — понять, что происходит», — возразил Марок. «Понять, почему Тереса до сих пор не вернулась и не хочет обращаться в милицию». «Интересно, откуда он знает, что Тереса не желает обратиться в милицию за помощью? Откуда он знает, что у Тересы могут быть свои причины опасаться преследователей? Откуда он все это знает? Ведь я не говорила». «А ну, повтори, что ты сказал». «Тереса не желает обращаться в милицию за помощью?»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 Я не сомневалась, и мамуле, и Люцине это еще больше не понравится, поэтому сразу же попросила Лильку не проговориться им о том, что мы сейчас узнали от Марка. Лилька кивнула, она и сама это поняла, и мы принялись раздумывать, что означает такое заявление Тересы. «Так и не знаем, кто ее преследует. Ясно лишь, типы подозрительные», — рассуждала я вслух. «Тереса что-то говорила о мафии, о преступниках, но как-то неопределенно. «Лично я немедленно обратилась бы в милицию, но Тереса уже 18 лет проживает в Канаде, а у них там о нашей милиции представление однозначное. У нас сажают за решетку всех замешанных в деле. Не смотрят, преступник-то или жертва. Сидят все, пока они не разберутся. Вот и не хочется ей провести остаток отпуска за решеткой. «Глупости, говоришь!»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 «Не знаю, чем дело кончилось. Стыдно мне стало за сестру, и я сбежала оттуда». Мамуля с достоинством произнесла. Они обещали отыскать Тересу немедленно. И не отказывалась я давать показания. Просто не желаю говорить с ними об амурных делах Тересы. Какое им дело до того, кем увлекалась Тереса до войны? «Почему до войны?» — удивилась Лилька.